Глава двадцать третья Эмили будто куда-то падала. Падение было очень долгим. Сквозь темноту не было видно совершенно ничего, поэтому разобрать, где она находится, не получалось. В пространстве витала пыль, хотелось чихнуть. Но Эмили будто была парализована, её тело сковало, она тряслась от холода. Оставалось только одно падать в пустоту. Неизвестно, как долго это могло продолжаться, пока внизу девушка не увидела свет, затем своё тело, которое безмолвно лежало на холодном каменном полу. Секунда, вторая, и Эмиле будто прошла сквозь свою оболочку. Она тут же резко вскочила, пытаясь отдышаться. Воздуха катастрофически не хватало, поэтому девушка хватала каждый глоток. Неужели я жива? Насколько помню, я проткнула себя насквозь, чтобы не достаться Сайлосу. Но я тут. Снова. Сплошные вопросы были у неё в голове. К сожалению, на них не было ответа. За всё это время накопилось столько загадок, тайн, которые так хотелось раскрыть, но они не поддавались. Девушка осмотрелась. Рядом лежали тела её друзей. Никто не очнулся. В комнате стояла гробовая тишина. Слышно было только дыхание Эмиле. Она села в угол и принялась о чём-то думать. В мыслях сейчас был только один вопрос: выжили ли её друзья? Эмили просидела так где-то час, может, больше. Время потеряло свой счёт окончательно. Она настолько замечталась и ушла в себя, что испугалась от громкого и резкого крика за спиной. Обернувшись, девушка увидела Стеллу. "Ты просто не представляешь, как я рада, что ты очнулась". С радостным криком Эмили кинулась в объятия Стеллы. "Я думала, что умерла!" девушка приобняла Эми в ответ. "И я, со мной был Сайлас. Она слегка сморщила носик, вспомнив об ужасном демоне. "Отвёл меня к моему отцу, изверг, а меня послали в будущее", грустно вздохнула Стелла. "Знаешь, я не думаю, что мы сможем противостоять этим тварям. Но ну, мы можем хотя бы попробовать. Согласна, Хемили ободряюще улыбнулась и снова подпрыгнула от резкого шума. Это проснулась Ева. Остались Эдисон, Эрик и Уилл. Посмотрела на спящих ребят Стелла. Будем ждать их пробуждения, а потом подумаем, что нам предпринять. Дальше девочки сидели в полной тишине. Время растягивалось словно резина, казалось, что сидишь здесь уже целую вечность. Никто не просыпался, даже не подавал признаков жизни. Стелла подошла к Эдисон, чтобы нащупать пульс девушки, но его не было, так же как и у остальных. Может, они умерли? предположила Ева и печально покосилась в сторону Эрика. Даже не смей допускать это, резко обернулась к ней Стелла. Евангелина отступила и аж подпрыгнула. Когда кто-то схватил её за ногу, она обернулась и увидела Эрика. Непонятно, почему парень не вставал всё это время. Скорее всего, ему было больно от утраты друга, ведь только он знал, что Уилл уже не очнётся. "Я же только..." не находила слов Ева. "Я только что смотрела на тебя, а потом развернулась и..." "Добрось. «Да признай. Я сама неожиданность", сказал Эрик, вставая. И стряхивая джинсы от пыли, Ева улыбнулась и какетливо отбросила рыжую косичку назад. "Думаю, Уилл и Эди тоже скоро проснутся". Посмотрел на них Эрик и улыбнулся всем, кто находился в комнате. "Чего ты такой радостный?" покосилась на него Стелла. "А что, нужно ходить печальным?" выгнал бровь парень, пытаясь вести себя, как ни в чём не бывало. но выходила уж слишком через чур. Но ну, мы тут на волоске от смерти, а ты радуешься? посетовала на него Эмили. Я просто рад, что мы все живы. Оправдывался он, скорчив обиженную физиономию. Стелла махнула рукой на Вейкхэма и подошла к Илу. Она посмотрела на парня. Его лицо было каким-то неестественно бледным, под глазами виднелись темные круги. Заметив это, девушка за нервничала. Она взяла его ладонь в свою и начала успокаивающе гладить ее, словно давая парню понять, что он здесь, ему пора очнуться и вернуться к ним сюда. Не переживай, он очнется, улыбнулась она Стелле и, подойдя к Уиллу, дотронулась до его руки. Стелла, ты не чувствуешь? Что не чувствую? встрепенулась девушка. У него руки ледяные. Так должно быть, обратилась ко всем Эмили. Эрик подошёл к Эдисон и взял девушку за руку. Её рука оказалась на удивление тёплой, и Донна тут же открыла глаза. Эрик, не поверила своим глазам Эдди и улыбнулась парню. "Ну вот, мы теперь не узнаем, должны ли быть холодными руки у Ила", обиженно сказала Ева. Ну я рада, что ты очнулась, Эдисон. Эди посмотрела на Евангелину, и к большому удивлению последней, девушка обняла её. Ева не ожидала этого и, сообразив, что произошло, обняла её в ответ. Прости меня за то, что я кричала на тебя, улыбнулась Ева. И ты меня? Я тогда так рассердилась, не контролировала себя, отвела взгляд в сторону Эдисон. Я не должна так делать. Саймон прав. Я далеко не ангел, но всё же тёмной стороне меня не одолеть. Ребят, вдруг позвала всех Стелла. Почему Уилл не просыпается? Почему? Не переживай ты так, подошёл к ней Эрик. Может, просто время не пришло, только зря себя настраиваешь. Эрик прав, поддержала парня Эмилия. Пока я ждала, Когда хоть кто-то очнётся? Прошло 2 часа, а может, больше. Хотелось бы верить, Пани Кластелла, продолжая держать руку Уила. Ребята стали ждать, пока Уильям Оуен придёт в себя. Эдисон предложила подкрепиться, ведь столько времени они пролежали без еды и воды. Запасов у них оставалось очень мало, всего две консервы и два злаковых батончика. Они решили, что оставят Уилу батончик и рыбную консерву, потому что он выглядел изрядно вон плохо. Ему нужно было подкрепиться и восстановить силы. А все остальные разделили между собой мясную консерву и второй батончик. Время шло, темы для разговоров иссякали. Никто не хотел делиться тем, что произошло с ним после того, как он упал без сознания. Это было личное. то, что ударило по каждому из них. Но план Сайласа и остальных демонов снова с треском провалился. Ребята выжили и были готовы перепробовать все методы, чтобы избавиться от демонов расы навсегда, даже если это случилось ценой собственной жизни. Вдруг за дверью комнаты послышалось какое-то шуршание. Все напряглись. Через секунду звук усилился. Он был таким знакомым, Но никто не мог понять, что же это такое. Вскоре комната наполнилась запахом бензина. Вот тут-то все и вспомнили, что это за звук. Чёрт, первая встряпинулася Эмили. Бежим! Мы не можем, остановила её Эди. Уилл ещё не очнулся. Нельзя его бросать здесь. Что же нам теперь делать? паниковала Ева. Может, спрятаться в шкаф? Подал идею Эрик, но было поздно. Дверь в миг распахнулась, и звук работающей бензопилы распространился по всей комнате. Ева и Эрик успели юркнуть в дверцы шкафа, а Эмили встала возле стены. Стелла так и осталась сидеть возле Уилла. Ей было все равно на приближающуюся опасность. Эдисон сидела рядом, она тоже не успела спрятаться. Демон зашел внутрь и остановился, словно пытаясь что-то распознать или увидеть. Он слепой! Радостно шипнула Эдистелли. А держимый, услышав звук, повернулся прямо к девушкам так, что оружие в его руках оказалось прямо возле носа Эдисон. Её коленки задрожали, а в горле снова пересохло. Стало очень страшно. Работающее лезвие бензопилы было в сантиметрах от неё. От страха Эдисон вцепилась в руку Стеллы. Колено Стеллы слегка соскользнуло и издало еле слышный шорох. Демон приблизился ещё ближе. Эди отклонила голову, чтобы пила не задела её, но тут случилось непредвиденное. Эмили чихнула, и одержимый резко повернулся в её сторону. В момент поворота бензопила коснулась кардигана Стеллы, проделав в нём огромный разрез. Глаза девушки стали стеклянными, она была готова упасть в обморок от ужаса. Ей казалось, что смертельное оружие всё-таки коснулось кожи, но к счастью, этого не случилось. Демон принялся ходить по всему периметру комнаты. Атмосфера накалилась до предела. Каждую минуту лезвие пилы было рядом с девушками. Казалось, что вот-вот оно коснётся их, но ничего не происходило. Походив так ещё минут 15, одержимый наконец понял, что он не в силах поймать никого и покинул комнату, оставив игроков трястись от страха. Эмили подошла к шкафу, где спрятались Ева и Эрик. И три раза стукнула по дверце. Никто не откликнулся. Это я. Он ушел, сказала девушка, и навстречу ей вышла Ева. А, я уже думала, что это очередная ловушка. Выдохнула Евгения Лина. Хорошо, что он оказался слепым. Но мы были на волоске от смерти, поежилась Эдисон. Ребят, послышался сзади голос Стелы. Уилл не очнулся. Прошло уже очень много времени. Все подошли к Уиллу и сидящие над ним девушки, которая так и сжимала его ладонь в своей, присев рядом, они посмотрели друг на друга. В глазах читалось понимание потери. Никто не мог поверить в то, что они снова потеряли друга, соратника, того, с кем боролись плечом к плечу. Нет, нет, нет! крикнула Стелла. Он не умер. Слышите? Девушка смотрела на остальных, по её щекам ручьём текли слёзы. В глубине души она понимала, что он уже не проснётся, но отказывалась признавать это. Стелла, послушай, положил руку ей на плечо Эрик. Я не хочу ничего слушать. Девушка вскочила, откинув прочь руку парня. Эт Это всё продолжение, да? Опять их казни, да? Нет. Нет, это реальность. Пожалуйста, пыталась остановить её Эмили. Мы все потеряли его. Стелла, Эди аккуратно подошла к девушке и обняла. Пойми, ты нужна нам. Мы все друг другу нужны. Сейчас наша главная задача отомстить за Уила, за Джейми, за нас всех. Мы сделаем это, слышишь? девушка посмотрела в мокрые от слёз глаза Стеллы. Мы любой ценой отомстим за них. Ты мне веришь? Стелла всхлипнула, но всё же кивнула. Оил, ты был для меня словно старший брат, о котором я всегда мечтала. Закинула голову назад Эдисон, чтобы не разрыдаться ещё больше. Она понимала, что это только сделает хуже и обострит ситуацию. А плакать у них времени не было. В любое время сюда опять мог вломиться демон и убить их всех. Я знаю, что было невыносимой. Вздохнула Ева. Благодаря тебе я поняла, что значит настоящая поддержка и никогда не сдамся. Именно смотря на тебя. Понимаешь это? Сначала мы все думали, что это такая игра, обычные актеры, постановка. Но потом поняли, что это реальность, с которой нам предстоит бороться. Спасибо, Уилл. Ты показал нам всем, что значит идти до конца. Признаться, я считала тебя тёмной лошадкой, но ты оказался прекрасным защитником и хорошим другом. Прости, что не уберегла тебя. После этих слов Эмили отошла. Он был прекрасным другом, опустил голову Эрик Уилл, ты всегда поддерживал меня, несмотря на наши разногласия. Мы знакомы только неделю. Не неделю, вдруг сказала Ева, перебив парня. А что значит не неделю? удивилась Эмили и посмотрела на девушку. Когда я заснула, я встретилась с Джейми, вспоминала девушка, и все устремили на неё мокрые от слёз глаза, в которых читалось удивление. Он сказал мне, что время здесь течёт по-другому. Один день, проведённый в этом доме, равен одному месяцу, проведённому за пределами него. То есть ты хочешь сказать, что мы здесь почти год? верно, грустно вздохнула девушка. Эдисон схватилась за голову руками и медленно сползала по стене на пол. Мысли путались, одна за другой появляясь и исчезая в её голове. А как же родители? Они вероятно умерли от горя, паниковала Эди. Да, теперь я поняла, сказала Эмили. Сайлас привёл меня к отцу, и тот был подавлен. Они с мамой развелись. Он снова запил. Что будет, если мы выберемся отсюда? Мы же числимся погибшими. Эрик не мог найти себе места. Нужно срочно что-то предпринимать. Встала Стелла и взглядом полным желания мести и ненависти к демонам посмотрела на друзей. Мы убьём их. У меня даже есть идея, загадочно улыбнулась Ева. Правда, нам придётся снова увидеть Джейми, поникла девушка. Что ты предлагаешь? С интересом посмотрел на неё Эрик. Я не говорила вам, Но все в школе издевались надо мной, не только за то, что я рыжая с веснушками и не подхожу под их стандарты, но и за то, что я увлекаюсь демонами и всей прочей нечистью. Я знаю об этом буквально всё. Простите, что молчала. Всё в порядке, приобняла девушку Эмили. Можешь рассказать нам свой план? Спасибо, улыбнулась Ева. Нам нужна вода и крестик. С помощью приготовленной святой воды мы сможем загнать саиласа и демона в ловушку, а после проведём обряд экзорцизма. Но разве после экзорцизма он не к не умрёт? волновалась Эмили. Прошу, Гьева, спаси его. Я сделаю всё, что в моих силах, Эмили. Но ничего не обещаю. Ну, разве мы сможем осветить воду самостоятельно? Это разрешено? настороженно спросил парень. Вообще нет, покачала головой Евангелина. Однако мы будем надеяться, что это сработает. Иначе мы умрём. Попытка не пытка, сказал Вейком. Идёмте. Стой. остановила его Эмили, указывая на стелу. Девушка снова присела рядом с Уилом, она нежно провела рукой по щеке парня. Стела почти не моргала, словно пытаясь запомнить его навсегда. Как же она хотела взглянуть в его прекрасные карие глаза, снова увидеть их в последний раз, улыбнуться ему и увидеть то, как улыбается он. Слеза девушки упала прямо на щёку парня. Заботливо вытерев её, стела поцеловала его в лоб. "Уилл, мне пора идти. Прости меня за всё. Прости за это время, что мы провели бок о бок. Я поняла, что ты тот самый человек, который был так нужен мне. Ты увидел меня совершенно с другой стороны. Я помню, заметила парня, что приехал в соседний дом, помню, не могла взгляд отвести, даже подумать не могла, что мы будем драться плечом к плечу. Даже не верила в нашу встречу, а тут такое. Судьба любезно подарила мне тебя и так же жестоко отняла. Я даже не смогла попрощаться с тобой в последний раз, услышать твой голос, подарить последний поцелуй. Знаешь, Так больно видеть тебя вот так. Ещё недавно ты был рядом, а сейчас исчез, словно тень, которая следовала за мной по пятам. Но солнце зашло, и она скрылась. Она скрылась навсегда и больше не взойдёт. Моя тень не вернётся ко мне. Я люблю тебя. Уил. Стелла прижалась к парню и заплакала. "Прошу, Стелла, идём", Эдисон протянула руку девушке, чтобы та смогла встать. Стелла ещё раз посмотрела на Уильяма и, смахнув слезу, ухватилась за руку Эди. Её слегка качнуло, ноги показались ватными, они совершенно не слушались. Сделав несколько шагов, Девушка всё-таки взяла себя в руки и пошла за ребятами. Лишь Эрик остался в комнате, сказав, что он хочет попрощаться с другом наедине. Никто спорить не стал. Каждому было очень тяжело. Только что они все поняли, что значит потерять друга навсегда. Это было ужасное чувство, когда ты теряешь то, что только недавно приобрёл.